Глава 51. Я так радовалась, что мы с Дмитрием сразу пришли к согласию, что он на меня не сердится. Хотя у меня тоже были к нему претензии. Но наши обоюдные симпатии все уравняли. Нас тянуло друг к другу. Глупо было это отрицать. А значит, все не так безнадежно. И со временем эти симпатии могут перерасти в любовь. Но уже за ужином поняла, насколько была наивна. И, как оказалось, все трудности еще впереди. В перерывах между дегустацией запеченного молодого картофеля и пирогов с грибами тетя и дядя не давали мне забыть, что мой муж — настоящий князь. Тетя не уставала повторять, как мне повезло породниться с таким именитым родом Сент-Фелис и насколько он приближен к самому правителю. Только сейчас я начала понимать, во что вляпалась. Дворянка с никому неизвестной фамилией и родственник императора. А когда дядя спросил у Митрия, какой он по счету в очереди на престол, тот совершенно спокойно ответил. Седьмой. После моего отца. Вот тогда мне стало по-настоящему страшно. Я поняла, что совсем ему не пара. и Если бы не тот госпиталь, наши пути никогда бы не пересеклись. Ведь местное общество четко делилось на социальные слои. Барышню из среднего сословия, пусть она сто раз дворянка, никогда не пригласят во дворец на бал или другое подобное мероприятие. Вход в высшее общество для нас с Ольгой всегда был закрыт. Мы могли общаться только с себе подобными, как и выходить замуж. Наш союз, по сути, обычный мезальянс. Меня никогда не примут в привычном Митрию обществе. Поначалу, может, он и не будет обращать на это внимание. Пока наши чувства еще свежи, но со временем это станет его тяготить. Ничего хорошего из этого не получится. Еще неизвестно, как отреагируют его родители. Дмитриевич упоминал, что отец готов был даже переступить через свои принципы и предлагал ему по-тихому развестись, заплатив мне хорошие отступные. К концу ужина так накрутила себя, что даже голова разболелась. Митрий хотел еще немного побыть со мной наедине, но я, сославшись на плохое самочувствие, отправилась к себе. Дядя с тетей тоже пошли спать. Завтра утром они отправятся к себе домой. Мой супруг сразу дал понять, что им не стоит тут сильно задерживаться. Перечить они не посмели. Голова просто раскалывалась. Пришлось позвать Алену, попросив заварить мне травяной отвар. Стало чуть легче, но я еще долго не могла заснуть, ворочилась в кровати и думала, думала. Когда над верхушками деревьев забрежил рассвет, я уже приняла решение. На завтраке вела себя, словно ничего не случилось. Помогла Лёльке собрать ее вещи. Потом долго прощалась с ней возле дорожного дилижанса. Дядя и тётя уже сидели внутри, а мы все не могли расстаться. Как бы там ни было, Ольга — единственный по-настоящему родной мне человек в этом мире. «Как приедешь, напиши мне! Я буду скучать!» «И я!» Лёлька порывисто обняла меня, а потом забралась в ожидающий её экипаж. Послышался резкий щелчок кнута. Дилижанс покачнулся, трогаясь с места. Ольга помахала рукой в окошко, я махнула ей вслед. Поднимая клубы дорожной пыли дилижант все набирал скорость и скоро вовсе скрылся вдали вот и все уехали теперь нам никто не помешает услышала я за спиной довольный голос Дмитрия. и тотчас его руки по-хозяйски приобняли меня за талию я замерла наслаждаясь его близостью но потом закусив губу аккуратно убрала его ладони и обернулась митрий Я расправила плечи, гордо вскинув подбородок. «Я хочу с тобой развестись. Как можно скорее». Я всю ночь думала и решила, что это будет самым правильным решением. Лучше так, чем он станет винить меня во всех своих несчастьях, попрекая этой же нитьбой, и в конце концов возненавидит. «Таша, что на тебя нашло?» Дмитрий был явно удивлен моим Демаршем. «Это твои родственники тебе что-то наговорили?» «Почему сразу родственники?» «Я сама так решила. Ты же прекрасно понимаешь, что мы с тобой не пара. Поэтому нам стоит по-быстрому разбежаться. Ты вернешься в столицу. Я буду торговать грибами в своей лавке. Уверяю, через полгода ты обо мне и не вспомнишь». «Что за глупости?» «Не хочу я ни в какую столицу. Мне тут нравится. Рядом со своей женой. Какой же он непробиваемый. Еще это его улыбка, от которой хочется забыть все на свете. Просто уткнуться носом в надежное мужское плечо, чувствуя, как тебя крепко обнимают, шепча на ушко. ⁇ Моя! ⁇ Никуда не отпущу. Но так бывает только в красивых романах. Я сейчас к нему привыкну. Прорасту корнями, а потом придется рвать по живому. «Лучше уж рубить сразу, больно, но быстро». «Да какая я тебе жена!» «Ты нужен был мне только, чтобы получить вдове статус!» «Я тебя просто использовала!» «Не нужен мне никакой муж!» «Уезжай!» «Проваливай!» И топнула ногой. Я сама не заметила, как перешла на крик. Дмитрий молча смотрел на меня. Его лицо словно превратилось в восковую маску. Скулы заострились, глаза недобро прищурились. Он резко развернулся и пошел к дому. «Коляску мне к крыльцу, сейчас же!» Велел он, стоящий у него на пути Аленки. Та испуганно ойкнула, глянула на меня, потом снова на князя и побежала исполнять. Митрий скрылся в доме, а я направилась в сад. Не хочу видеть, как он уезжает. Перебиравшие ягоды работники тут же поспешили убраться с моих глаз. Все слышали крики и явно не понимали, что случилось. Вокруг стояла звенящая тишина. В этой тишине я отчетливо услышала стук копыт. Все дальше и дальше, пока совсем не стихло. Уехал. Поднявшись к себе, я упала на кровать и разрыдалась. В комнату попыталась войти Аленка но я бросила в нее подушкой, крикнув, «Прочь! Все прочь! Не хочу никого видеть!» Не знаю, сколько я так проревела. Накатившая истерика отняла все мои силы. Потом я еще долго лежала, просто бездумно пялись в пустой потолок, пока не задремала. Когда открыла глаза, в комнате уже сгущались сумерки. У приоткрытого окна ветер колыхал тонкую занавеску. Сладко пахло цветами. В кресле у кровати кто-то сидел. А заметив мужские ботинки, я торопливо подтянула к себе плед и села. «Кто здесь?» Чиркнула огниво, и на столе нехотя стала разгораться толстая восковая свеча. «Дмитрий? Что ты тут делаешь?» В голове мелькнула мысль, что я сплю, и все это мне сейчас снится. Внезапно он сунул мне в руки огромный букет, опустился на одно колено и торжественно произнес Натали Сент-Морен, прошу вас стать моей женой. Дмитрий. Еле дождался, когда уедут родственники Таши. Вчера не выдержал и открыто намекнул, что им не стоит тут задерживаться. Поняли, понятливы. Но я все равно не питаю к ним особых симпатий. Особенно после того, как Таша рассказала мне, что ее толкнуло на побег из дома. «Знаю я этого генерала Сент-Форелли. Солдат до мозга костей. В бою орел. Готов поселиться в казарме. Но к обычной гражданской жизни УВ не приспособлен. Настоящий солдафон. Да и жены у него мрут, как мухи. И Ташу. Мою милую нежную девочку хотели отдать ему». И я её ни в чем не виню, неизвестно еще, как бы я сам поступил на ее месте. Но самое главное, мы наконец-то остались одни, и я могу ее спокойно обнять. Прижать к себе, зарыться носом в ее волосы, от которых пахнет спелой вишней и мёдом. Так сладко, что хочется раствориться в этом аромате. Но она выскальзывает из моих объятий, отступает на шаг и оборачивается. Метрий! я хочу с тобой развестись». Как можно скорее. Что это, шутка? Я все еще улыбаюсь, пытаясь дотянуться до нее руками, но она снова ускользает. Ты же прекрасно понимаешь, что мы с тобой не пара. Ты вернешься в столицу. Я буду торговать грибами в своей лавке. Уверяю, через полгода ты обо мне и не вспомнишь, продолжает она. Я замираю, но все еще не верю, что это она всерьез и тогда она делает контрольный выстрел в голову. «Я просто тебя использовала! Ты больше мне не нужен! Уходи!» Где-то в груди словно обрывается туго натянутая нить. Больно. Очень больно. Куда-то иду, не разбирая дороги. Едва не натыкаясь на служанку. «Коляску мне к крыльцу!» Приказываю. «Быстро!» Достаю из шкафа с акваяж кое-как кидая в него вещи. Уязвленная гордость жалит, словно раскаленная железом, а в ушах все еще звучит ее голос. «Ты мне не нужен! Уходи!» Экипаж уже ждет у крыльца. Вокруг тишина. Усадьба словно вымерла. Кучер. Косится угрюмо. Только его осуждения мне еще не хватало. Вели ему. В Дубовск. И побыстрее. Резкий щелчок кнута занул по натянутым нервам, словно выстрел. Коляска стрелой полетела по проселочной дороге. Налетевший ветерок остудил горячую голову. Вот и отец всегда советовал мне не горячиться. Сначала подумать. И чем больше я думал, тем яснее понимал, что никогда не прощу себе, если потеряю Ташу. Мою милую солнечную девочку, такую настоящую, Совсем не похожую на насквосел живых чопранных дам, что прочно обосновались во дворце правителя. Они только и могут обсуждать наряды да плести интриги. Чтобы не попасть в их сети, я предпочел дворцу военную службу. Но раз судьба сделала мне такой щедрый подарок, я его точно не упущу. Впереди показались окраины Дубовска. Голубчик, окликнул я кучера, есть тут ювелирная лавка отвези меня туда». Ювелир в Дубовске был всего один. За стеклом витрин лежали разные украшения, в основном серебро. Всё не то. Для того, что я задумал, мне нужно что-то особенное. «Покажите мне кольцо. Золотое. Самое дорогое, что у вас есть». Хозяин лавки уставился на меня внимательным взглядом. Я терпеливо ждал, когда он примет правильное решение. И если оно будет не в мою пользу, придется ему помочь. Или заставить. Сегодня я готов даже на это. Но торговец был явно человеком опытным, понял, что перед ним необычный солдат. Есть у меня, молодой человек, то, что должно прийтись вам по вкусу. После этого он снял с шеи цепочку с ключом и открыл им прикрытую деревянными панелями витрину. Даже беглого взгляда хватило, чтобы понять. По-настоящему стоящие ценности хранятся именно тут, под надежным замком. Мое внимание сразу же привлек перстень с нежно-голубым камнем. «Совсем как глаза Таши», — промелькнула у меня в голове. «Вот это колечко! Я его беру!» Достав из саквояжа чековую книжку, собирался записать в нее любую озвученную торговцам сумму. «Что вы, голубчик!» «Мне не нужно этих ваших бумажек. Я человек старой закалки, предпочитаю звонкую монету». Конечно, такой суммы наличными у меня с собой не было. Пришлось идти в банк, благо он тут же по соседству. В результате потратил на это лишний час. Час, что отделяет меня от моей любимой. Когда вернулся в Серебряный Бор, там по-прежнему царила звенящая тишина. Увидев меня, горничная ойкнула и взмахнула руками, зажимая себе рот. «Где твоя хозяйка?» «В комнате заперлась. Никого к себе не пускает. А в меня и вовсе подушка кинула». Пожаловалась девушка и бесхитростно рассказала, что из комнаты Таши долго раздавался женский плач. А потом все стихло. Сердце в груди замерло. А потом понеслось вскачь, только бы не опоздать. Я никогда себя не прощу, если она с собой что-нибудь сделала. Даже не помню, как взлетел вверх по лестнице. Возле двери замер, а потом тихонько вошел, шаря глазами по комнате. Таша лежала на кровати прямо в одежде. Руки раскинуты в сторону, волосы растрепались, грудь тяжело вздымается, дышит. «Барин, что с цветами-то делать?» Следом за мной крадется служанка. В руках охапка цветов. Я скупил у цветочниц все, что у них было. Воду поставь, вздохнул устало. И попить мне что-нибудь принеси, только тихо. Не разбуди. Спустя время мне принесли не только попить. На столе накрыли целый обед. Аташа все спала, хмурясь во сне. За окном уже сгустились сумерки, я и сам едва не задремал, когда от кровати послышался шорох. Таша приподнялась, испуганно потянув на себя одеяло, прикрываясь. Я схватил лежащее на столе огнево, зажигая свечу. «Дмитрий, что ты тут делаешь? Ты же уехал». «Как видишь, недалеко». Улыбнулся я, а потом зашарил по карманам и, лишь достав кольцо, успокоился. Встав перед кроватью на одно колено и торжественно произнес «Натали Сент-Морен». Прошу вас стать моей женой. Отблески свечей играли на голубом камне, и также блестели голубые глаза девушки. Дмитрий, тише родная, не надо. Хочу, чтобы у нас все было правильно, по-настоящему. Я готов ухаживать за тобой сколько потребуется, чтобы ты сказала да. И свадьба у нас будет настоящая, в большом храме, с красивым платьем и гостями. «Но почему?» Я посмотрел в ее глаза и ответил. «Потому что я люблю тебя». Всего несколько слов, которые меняют все. Я видел, как удивленно расширились глаза Таши. Как робко она протянула ко мне руку. Тонкий пальчик легко скользнул в золотой ободок кольца. И словно дыхание сглуб сорвалось. «Я согласна».